Гроза еще долго продолжала бушевать над Лондоном, заливая его узкие улочки обильными потоками чистой воды. Казалось, что она словно бы ссилилась очистить его от грязи, неистово поливая с неба свои хрустальные слезы, но не от пыли и копоти, не от отходов человеческой жизнедеятельности и подобного тому мусора желала она отмыть город, от скверны. От той самой скверны, которую извергает из себя человек. Творя всяческие бесчинства В угоду своему тяготению к вздору От тех самых Многочисленных всплесков порока От того самого спонтанного выброса Коим живет и дышит Человеческое существо Не желая замечать очевидного От лжи, жестокости и лицемерия От ханженства и равнодушия От предательства и насилия От вражды и убийств И это поистине Великая миссия Дарованная грозе свыше По мере накопления всей этой дряни, природа берет бразды управления в свои справедливые руки, стирая из пространства земли всю враждебную для нее информацию. Что-то она смывает водой, где-то приносит засуху, а порой и вовсе уносит в небытие целые города и селения. И вот тогда-то и наступает долгожданный покой. Тот самый покой, когда люди, скорбя о своих утратах, уже не способны нанести ей вред своими деяниями. пусть и ненадолго, но все же. Шелковое дыхание осени в эту ночь слышалось уже повсеместно. И скрежет голых ветвей, уже частично сбросивших свой летний наряд, отчетливо резал слух, зловеще разносясь в темноте. Отдельные пронзительные возгласы испуганных птиц лишь служили тому подтверждением, дерзко прорываясь сквозь шепот воды и всхлипы уходящего грома. И словно бы желая стать участником этой мрачной, унылой пьесы, Восточный ветер тащил за собой с берегов реки Ли Противный запах гнилья Этот тлен почти полностью окутал собой Ист-Энд Но в силу того, что город, несмотря на брежащий в желтой дымке рассвет Все еще крепко спал Никто так и не обратил на него внимания Единственным человеком в этом квартале А может быть и во всем Лондоне Который, раскрыв в это осеннее утро глаза В ту же секунду ощутил омерзение Был Мартин Несмотря на то что гроза прибила к земле скопившийся за предыдущие дни смог, и невзирая на то, что осадком, хоть и с величайшим трудом, но все же удалось смыть с Эст-Энда весомую долю его пороков, Мартин почему-то чувствовал себя отвратительно. Поднявшись с холодного пола, он тут же почувствовал боль в плече, и, кряхтя словно древний старик, стал в задумчивости поглаживать его ладонью. Затем он обернулся к распахнутому окну, и с удивлением для себя обнаружил, что та часть подоконника, на которой он ночью сидел, осталась абсолютно сухой, тогда как все незатронутые его седалищем части и даже пол под подоконником были обильно омыты дождевой водой. Не веря своим глазам, Мартин подошел к окну и провел по влажной поверхности кончиками своих пальцев. Она действительно была мокрой. Ушибленное плечо все еще ныло, но он старался не думать об этом. Немного постояв у окна, где он смог вдоволь налюбоваться скудными просторами местного пейзажа, а под красотами можно было воспринимать лишь пару лысых кустов, заваленных пришедшими в негодность перинами, да старую давно пустующую собачью будку, Мартин заключил, что будет лучше, если он все же закроет окно. Однако, если смотреть из окна вверх, а не вниз, особенно ночью, как, собственно, всегда и делал Мартин, то глазам открывался совершенно иной пейзаж. Глубокое, затянутое белесой поволокой небо с мелкими вкраплениями слабо мерцающих сквозь нее огоньков, поднимающиеся ввысь клубы горячего пара и причудливо растекающийся по нему желтый смог. Такой типичный для нынешнего Лондона. А уж если совсем повезет, то сквозь эту завесу можно было увидеть, как бледный, утопающий в сумерках лунный свет, борется за жизнь с пожирающим его маревом. Итак, Мартин закрыл окно и уже собрался выйти из комнаты для того, чтобы совершить утренний обряд омовения. Как вдруг в комнату вошла мать и, размахивая перед его лицом свежей газетой, возбужденно заговорила. «Ты только посмотри, что творится на наших улицах. Кругом одни трупы. Это еще хорошо, что ты у меня не женщина», почему-то заключив, что мужчиной быть безопаснее, констатировала Луиза. Хотя, с другой стороны, Расправив перед собой газету и еще раз взглянув на мелкие закорючки, задумчиво проговорила она «Я-то пока еще женщина?» «Что случилось?» Вытягивая из рук матери сегодняшний номер газеты «Иллюстрейтед Лондон Ньюз», спросил у нее Мартин. «Ты представляешь, знатным леди они советуют носить с собой пистолеты. Ну, это понятно. Хотя, думаю, что им в данной ситуации бояться совершенно ничего. Им-то как раз ничего не грозит. А вот нам, простым смертным, что прикажете делать?» «Я буду носить с собой нож», — вдруг осенил ее. «Или свисток. Как ты думаешь, а?» «Лучше совсем не выходи из дому», — пробегая глазами строчку за строчкой, мрачно подсказал матери Мартин. «То есть как это не выходи?» — возмутилась Луиза. «А кормить нас кто будет?» Мартин вопросительно посмотрел на мать и впервые за всю свою жизнь подумал о заработке. «Разберемся», — возвращая газету матери, задумчиво проговорил он. «Да ладно тебе, сынок!» – встрепенулась Луиза, сообразив, что задела сына за живое. «Ты ж только недавно поправился! Тебе еще рано! Да и не готов ты к работе!» Он молча отстранил ее рукой от себя и вышел из комнаты. Луиза же, желая отвлечь сына от своего обидного промаха, суетливо засеменила вслед за ним, громко рассказывая ему подробности ужасов, прочитанных ею в газете. Это же какой изверг такое сотворил. Мало того, что бедняжки перерезали горло, так злодей еще и внутренности у нее достал. Ты представляешь, море крови. Кошмар. Достал и разложил рядом с ней. И главное, где? Прямо рядом с рынком. Рассчитывал, небось, гад, что на его художество народ придет любоваться с самого утра. Ну и, конечно же, хотел, чтобы побольше людей это увидело. — Ах, перестань, мама, — устало попросил ее «Ты знаешь», — по инерции, но уже не так пылко продолжала она, — «женщина, оказывается, была не молода, точно как я. Я имею в виду моего возраста, и, как они пишут, страдала туберкулезом». «Прошу тебя, мам», — обняв Луизу обеими руками за голову, тихо сказал Мартин, — «не надо больше читать эту гадость». Она обняла сына и, пообещав ему больше этого не делать, сделала вид, что с ней уже все в порядке». Затем Луиза дружественно похлопала Мартина по плечу, потом по привычке напомнила ему о том, чтобы он не забыл вымыть руки, хотя руки у Мартина были чисты, поскольку он только что пробудился, да к тому же он и сам собирался пойти умыться, после чего она благополучно отправилась в кухню. Как ни странно, но именно там она чувствовала себя комфортно, возможно из-за того, что у старого очага было всегда тепло и сухо, а возможно и потому, что там для нее всегда находилось какое-нибудь занятие.